Глава 24. «На следующий день мы опять собрались в офисе, но не успели сесть за стол, как на мой телефон прилетела СМС. Вы звонили Анисиной?» Я обрадовалась, что Елена вышла на связь, и быстро ответила «Да, как ваше здоровье?» И у нас завязалась переписка. «Хорошо, мы можем встретиться». «Конечно». «Где?» «Во сколько?» «Через час». «Детский городок, юный техник». Я показала сообщение Кузе. Тот яростно застучал по клавишам и сказал. «Это в Кутяпове». «Хорошо», — напечатала я. «Жду указ», — уточнила Елена, и переписка оборвалась. Я вскочила. «Мне пора». Кузя тоже поднялся и пошел к двери. «Ты куда?» — удивилась я. «Надо съездить к одному приятелю», — объяснил парень. «Отправишься в Москву?» — пришла я в изумление. «Там люди ходят, их много, машин тьма». «В обратную сторону покачу», — улыбнулся симбиоз человека с компьютером. «В сторону Дмитрова». «К отцу Марку?» — уточнил Сеня. Кузя кивнул и молча удалился. «Кто такой отец Марк?» — спросила я. «Долго объяснять», — ушел от прямого ответа Собачкин. «Это лучший друг...» Кузьмина — талантливый айтишник. Где он работал, понятия не имею. Из-за чего резко изменил свою жизнь? Не знаю. Но он всегда был нелюдимым. Кузя по сравнению с Мишей — птица, говорун, весельчак, дамский угодник, банвиван и гуляка. «Так он Миша или Марк?» — удивилась я. «По паспорту Михаил Афанасьевич Конечин», — ответил Сеня. В монастыре ему другое имя дали. Теперь он иеромонах Марк. Я пошла к двери, услышала шорох и оглянулась. Со второго этажа по лестнице спускалась Марина. Она тащила здоровенный баул на колесиках. Увидев меня, подруга остановилась. — Ты куда? — В Кутяпова, ответила я. — На встречу. Зачем тебе чемодан? «Еду на семинар по кухонной утвари», — прокряхтела Марина. «Везу наглядное пособие. Надеюсь, погода не подведет. Мероприятие в парке на открытом воздухе. Правда, в беседке. Но если дождь хлынет, все промокнут. Там крыша на столбах, а между ними не застеклено». Мирно болтая о пустяках, мы дошли до нашей парковки. Я помогла Марине запихнуть в багажник джипа ее ношу. Удивилась тяжести поклажи. Потом села в свой мини-купер и поспешила в Кутяпова. Бог дороги сегодня определенно решил помочь мне. Я не попала ни в одну пробку. Пронеслась по Ильинскому шоссе и подумала, что сейчас застряну у светофора при повороте на Рублевку. Это просто заколдованное место. Простоять здесь можно долго. Мой личный рекорд — 40 минут. Но я мигом очутилась на нужной магистрали. Не веря своему счастью, я надавила на педаль газа и через четверть часа притормозила у ворот парка юный техник. Часы показывали 11 утра. Дети, как правило, в это время в школе. Но сейчас август, каникулы. Поэтому у касс столпилась группа подростков. Среди них была одна женщина. Сначала я решила, что это Елена. Но, подойдя поближе, поняла, что ошиблась. Незнакомка была пенсионного возраста. «Она прекрасно выглядит. Сохранила девичью фигуру, прямую осанку. На лице нет глубоких морщин, но...» «Вы Дарья?» — неожиданно осведомилась дама. «Да», — удивилась я. «Лидия Григорьевна», — представилась она. «Анисина». «Мать Лены и Кати?» — удивилась я. «Как вы узнали мой телефон?» Лидия склонила голову к плечу. «У нас стоит определитель. Вы позвонили, говорили с помощницей. Номер сохранился. Давайте сядем в беседке. Там обычно никого нет. Помогите мне». Лену убили. Я это чувствую, ощущаю. Нет ее. И хоть она меня предала, переметнулась в стан врагов, все равно я люблю Лисоньку. Это семейное прозвище. Лена Лисонька, Катя Кисонька. Муж мой так придумал и угадал. Елена настоящая Лиса Патрикеевна, а Катя эгоистичная кошка. Старшая сестра вам комплиментов наговорит, нежностью окутает, пообещает помочь, денег дать. Но если вдруг на самом деле понадобится поддержка, Елену не найдете, она испарится. Катя вам в любви клясться не станет. И ежели у вас беда произошла, а девушку позвали в ресторан, она спокойно отправится веселиться. Когда у нас все хорошо было, Владимир Романович устраивал званые вечера. Вот тогда Лена всегда прибегала меня на ночь целовать. Катя же обо мне вспоминала, когда я в Париж улетала и всегда присоединялась. Потом с мужем беда приключилась, И всё рухнуло. «Где старшая дочь?» По рукам пошла. От одного богатого мужика к другому перебегала. А Екатерина? Лидия Григорьевна заплакала и начала вытирать руками лицо. Я вытащила из сумочки пачку бумажных платков и подала ей. «Нет, нет, не хочу», — отказалась она и смахнула слезы рукавом платья. «Вы должны меня выслушать». Лену убили. Она сама виновата. Так ей и надо. Лидия Григорьевна начала медленно опускаться на землю. Я живо подхватила ее. Пойдемте в беседку. Где она? Анисина показала рукой вглубь парка. Там. Дорогу знаете? На всякий случай осведомилась я. Конечно, вдруг повеселела дама. Пока меня не посадили в тюрьму... «Я часто там отдыхала».